А что если при помощи ретивого протащить внутрь X-блокады 3-4 самых мощных наших эскадренных буксира из числа тех, которые транспортируют через X-матрицу орбитальные крепости? Мы бы могли подыскать среди астероидов, формирующих пояс угольный дождь, один, подходящий по размерам, такой, который вписался бы в лямбда радиус буксиров. И мы бы использовали эту сцепку буксиры с астероидом в качестве той самой пули, которая свалит нашего взорвавшегося слона. Разумеется, при помощи икс-перехода внутрь Архантессы, как это проделал Индрик с Дунаем. Поведнов принялся с жаром возражать. Как видно, коньяк взбодрил его качественно. Да вы хоть понимаете, что рассказываете сейчас охотничьи байки, товарищ Лопухов? Вы же знаете, что X-двигатели, установленные на наших буксирах, дают разброс по месту выхода из X-матрицы вокруг расчетной точки свыше 30 тысяч километров. Или вы не знаете этого? Вы просто... Никогда не попадете в свою Архантессу, вот и все. И это касается не только буксиров. Все наши серийные звездолеты, за исключением x обладают двигателями с аналогичными характеристиками. И даже x к вашему сведению, после полугода эксплуатации имеют погрешность по выходу две три тысячи километров поведнов так напустился на лопухова что тот как будто даже перетрухнул ну я же фантазирую лука святославович просто фантазирую голос лопухова дрожал да ладно я понимаю фантазия фантастика смягчаясь сказал поведнов а подчеркну Это именно фантастика, потому что подходящих икс-двигателей у нас нет. Верно. Еще два года назад и даже полтора года назад подходящих двигателей у нас не было. Негромко сказал Пантелеев. А теперь, товарищи, они у нас есть. Это «Гостайна. И теперь вы ее знаете». Эти двигатели имеют название «апогей». Комлев заметил, что несколько юрких официантов с подносами, груженными стаканами и чашками, теснятся на входе в сектор. Видимо, ни один и ни двое из его коллег, пока велась эта дискуссия, надавили на кнопку под правым подлокотником. Вышкаленные стюарды стеснялись прерывать обсуждение, в котором участвовал сам главком, смиренно дожидаясь паузы, которая все не наступала. Комлев уж и сам решил последовать общему примеру, ну хотя бы воды попить, а Пантелеев все не умолкал. Поэтому фантастика, которую нам тут сочинил товарищ Лопухов, никакая в сущности не фантастика а один из рабочих вариантов. Да что там один? Единственный вариант. Остается лишь определить точные формы предстоящей бомбардировки Архантессы. Х-бомбардировки, разумеется. Комлев был уверен, что часы и минуты, отделяющие уход ретивого в зону Х-блокады, от его возвращения будут долгими и мучительными. Но он ошибся. Пантелеев словно бы погрузил восьмой сектор в особое поле высокой напряженности. Дискуссия о двигателях сама собой преобразовалась в обсуждение подробностей предстоящей операции. Почему-то все были просто уверены, что операция именно предстоит а не может быть предстоит, и что ретивый обязательно вернется. Поэтому, когда фрегат вышел на связь, все восприняли это, ну, почти как должное, не возгласов ликования, не дружеских объятий, так, заслуженный, но в сущности прогнозируемый успех. Лешкомлев позволил себе выпить 100 граммов зубровки по случаю. Чокнуться ему оказалось не с кем. Коллеги галдели, сгрудившись возле центрального терминала. Пространство экрана было разделено на шесть квадратов. В пяти из них крутились отчеты различных бортовых служб фрегата, в том числе данные радиотехнической разведки. В шестом квадрате тараторил Часомерский, отвечая на вопрос главкома, Щекастое лицо командира Ретивова выглядело осунувшимся, но счастливым. Еще бы такая честь, он докладывал о ситуации в системе Макран. Судя по данным радиоперехвата, ядро эскадры Трифонову сохранить удалось. Для восполнения потерь ему с санкции Иванова пришлось расконсервировать трофейные конкордианские звездолеты и укомплектовать их местными клонскими экипажами. Вы не поверите, товарищ адмирал. В эфире, ну прямо как в войну, слышится клонская речь. Я поначалу решил, у них опять мятеж там, но потом вслушались, все вроде в порядке». «Рисковый мужик этот Иванов», с одобрением сказал Пантелеев, обращаясь к поведному. Сразу после эскадры Сефит пойти на такое. Но понять его могу. Положение ахвое. В полном объеме данные технической разведки сейчас ретранслируются через славу. Аналитики смогут насладиться картиной во всей ее полноте. Но главная мысль такая, что ребята держатся. Да вот насколько их хватит. Я так понял, бои идут серьезные. Как и было условлено, на связь мы с ними не выходили, хотя, признаюсь, страсть как хотелось крикнуть в эфир по всем каналам. «Братцы, мы с вами! Потерпите чуток!» «Про главный объект Ягну расскажите», — попросил Пантелеев. Без сомнения он имел в виду Архантессу. «Хорошо ли охраняется? Удалось ли провести СР-сканирование?» «Удалось». Хотя из-за большого удаления объект просканирован лишь на четверть глубины и с малым разрешением. Что касается сил прикрытия объекта, то с ними ясности вовсе нет. Мы смогли обнаружить шесть астрофагов. С моей точки зрения, это сравнительно немного для охраны такого гигантского и важного объекта. Может быть, Активность эскадры Трифонова заставила Ягну бросить все силы в район Терты. А что же Чаруги есть в системе? вклинился Поведнов. В некоторых радиообменах наши их ругали крепко. Похоже, где-то есть. И без дела не сидят. Но мы с борта Ритивова Чаругов не наблюдали. Так что же это выходит? «Наши старые добрые соседи черуги объединились с беспринципными агрессорами из глубин галактики? Я имею в виду Ягну?» «Выходит так», — подтвердил Часомерский. «Хотел бы я знать, на какой почве объединились?» «На почве предчувствия общей исторической судьбы». Зловеще пошутил Крамер, тот самый дипломат, который предложил название Архантесса. «Вы имеете в виду, что и тем, и другим вскоре каюк?» — уточнил Чичин. «Может, и не вскоре, но в исторической перспективе определенно», — заверил Крамер. Сеанс связи с Ретивым длился целых полчаса. Они пролетели для Комлева как-то подозрительно быстро. Когда экран погас, слово взял Пантелеев. «Ну что же, товарищи, пора прощаться». «Вы уже покидаете нас?» — печально спросил Поведнов. По всему было видно, в присутствии главкома Поведному комфортнее, ведь есть с кем разделить давящий груз ответственности. «Я-то как раз остаюсь на Урале, по крайней мере, до утра». А вот вашему отделу предписываю отбыть на театр боевых действий в район системы Макран. Вы закрепляетесь за штабом адмирала Стеклова с дислокацией на борту тяжелого авианосца «Слава». «На стрекозе лететь разрешаете?» — спросил Поведнов. «Почему бы и нет? Нужна же она для чего-то. Такие деньги угрохали». Лицо Пантелеева стало по-мальчишески озорным. «Что за стрекоза такая?» — шепотом спросил Комлев у Чичина. «Увидишь!» — таинственно бросил тот. Комлев был рад, что события развиваются стремительно, и лишь одно обстоятельство омрачало его радость — попрощаться с Любавой Мушкетовой, скорее всего, просто не получится.